Другое дело, если без военной необходимости убивали гражданских лиц, женщин, детей, сжигали дома или такие вещи совершали специально. Ограбить это в порядке вещей. Но для любых действий имеются достаточно чёткие границы. Пересёк, и вот тут кончался малейший гуманизм. Горна стрелки, а за ними и вся остальная армия исповедовывали закон кровной мести. и брали за одну такую жизнь 10 в разовских. И неважно, что сам не участвовал. Не остановил такого убийцу, непременно ответишь. И ты, и твой товарищ, и все присутствующие при подобных действиях. И обязательно заплатит жизнью отдавший приказ. И именно поэтому Юлустана будут ловить долго и упорно. Не останавливаясь ни перед чем. Продавать огнестрельное оружие вне котловины было запрещено для всех. Тем не менее, оно уходило родственникам и союзникам. И на это смотрели сквозь пальцы, как и на нас. Мы не представляли угрозы ни сейчас, ни даже в далёком будущем. А вот продавать крысам, значит непременно получить очень тяжёлые последствия. Они общих правил не придерживаются. Утром нам подошла на смену рота пехотинцев. Мы снялись и оставив резервистов на позициях, пошли вниз. Задача была начать прочёсывание местности и стягивать окружение, загоняя всех в мешок в долину. Ниже нас должен был встретить батальон Ягири. А к созданному совместно плотному заслону позже уже присоединится пехота. Разгромленный отряд моя рота обшарила не хуже, чем это делал у Ия. С чувством глубокой ответственности и не упуская из виду никаких мелочей, выгребли из карманов и сумок всё, что могло найтись интересного и ценного. Тяжёлые вещи оставили в отдельной куче и приставили охрану. Но в отличие от меня, ещё и похоронили покойников, навалив приметную кучу камней. И если были жизнекьи или какие-то другие документы, собрали для передачи родственникам после окончания боевых действий. то вот продолжали действовать малопонятные для меня, но вполне нормальные для местных жителей и исполняющиеся по мере возможности правила, что можно, а что нельзя, и как себя правильно вести. Бросить трупы непогребенными считается очень неприличным поведением. Это правило соблюдается обеими сторонами, и пропавшие без вести бывают крайне редко. Между прочим, Трофеи в таких ситуациях считаются собственностью армии. И в случае нахождения чего-то ценного, добытчики могут даже рассчитывать на неплохое вознаграждение. Это совершенно не мешает моей роте прихватывать в качестве трофеев оружие и всякую мелочь. Армия это армия, но в ней существуют отдельные подразделения. Командиры стараются наделать вид, что ничего не замечают. Защит придётся на своём горбу. Дополнительно к обычному грузу Транспорт появится еще не скоро. Поэтому все равно дважды подумаешь, что брать и имеет ли смысл. Они еще и потому так тщательно искали по вьюкам и мешкам, оставшимся на земле или возле погибших животных, что князь непременно должен был тащить казну с собой. Кроме виртуальных денег с жизняка должны были быть золотые и серебряные вещи, артефакты разные. Дью-Лустан считался богатым. Не первый десяток лет брал налоги с купцов, проезжающих через долину. Как ни странно, ничего стоящего не обнаружили. И с кислыми мордами пошли дальше, оставив трофейную команду для сбора разбросанных вещей и оружия. Я не стал дожидаться, пока все остальные соберутся. И в полной уверенности, что орками в округе уже не пахнет, кроме убитых, пошел вперед. И очень удивился, когда меня сшибли с тропы... Имком назад. Было очень больно. Падать на камни никому не пожелаю. Хорошо ещё руки успел выставить вперёд. Смотри, сказал солдат, с нашивкими сержанта, показывая вперёд. И я внимательно пригляделся. Тонкая проволока тянулась через дорогу и исчезала в кустах. Растяжка, пояснил он покровительственно. Научились уже на нашу голову. Он нырнул в чахлую зелень у обочины и появился через минуту с гранатой в руке. Под ноги внимательно смотри. Не ухей тоже. Вы можете. В наверняка на тропе ещё будут. Специально для нас оставили, на случай, если в погоню бросимся. Сменю бутылка, благодарно сказал я. Ты что, пьёшь? Это правильно, одобрил Сержан. Хоть и деревня, но понимаешь, Ведь лишние дырки в шкуре никому не нужны. Если нарвёшься, услышав щелчок, сразу прыгай в противоположную сторону и падай. Обычно пару секунд ещё имеется. Не будешь стоять как баран, есть шанс уцелеть. Я подумал, что торопиться мне, собственно, некуда. Могу и подождать, пока вперёд организованно пойдём. И уселся на камень, наблюдая, как уходят по тропе с проверкой специалисты своего дела. Тут я ещё удивлялся, зачем сапёры нам нужны. Оказывается, совсем не лишние. Ближе к долине нас неожиданно обстреляли из стрелкового оружия со стороны небольшого посёлка. Тут и пригодились последние мины. После первых же разрывов огонь моментально прекратился. Рота поднялась и пошла к домам. Навстречу вылез ещё один зелёный с перевязанной головой, и послушно встал на колени, демонстрируя сдачу. В поселке был еще десяток таких же раненых после вчерашнего обстрела на дороге, оставленных здесь, чтобы не замедляли движение уцелевших. Долг они свой выполнили, героически постреляв в нашу сторону и предупредив хозяина о преследователе. А умирать совсем не хотели, слишком неравные силы. Вот и сдались моментально. Заодно они и поведали заинтересованным слушателям, что казна была... Но её вовремя утащили от наших загребущих ручек. Почти полсотни уцелевших дружинников ушли в единственный город в долине под названием Кэдан, где собираются обороняться. Дружинники остались отборные и сопротивляться непременно будут. Мы медленно, никуда не торопясь, стягивали кольцо обороны, передвигаясь всё ближе и ближе к городу, в контакте со всё новыми подразделениями. Постоянно подходящими на помощь и смену. Люди взялись за вразумление орков всерьез. Через десятидневку пробили на скорую руку обездную дорогу и подошла техника. Само ущелье длиной около 20 километров – единственный путь из равнинной части котловины к горам, по которому могут передвигаться колонны автомобилей и военной техники. По моим прикидкам, уже собралось не меньше 15 тысяч человек и оборотней. А были еще и отряды орков и батальон егерей. Немногие, не желающие сдаваться из окрестных сел, ушли в город. В большинстве случаев особых проблем не было. Пейзанам без разницы, кто у них князь. Лишь бы налоги не слишком драли. Это начальство волнует, нередко связанное родственными узами и старыми отношениями. Вся эта беспрерывная сложнейшая перегруппировка сил и стягивание мешка – в котором оказался окружённый противник. Была проведена настолько чётко, организованно, что удалось перекрыть запланированный график. Вместо 3 дней затратили на передислокацию всего 2 суток. Вокруг ущелья был обеспечен необходимый режим изоляции, исключающий возможность прорыва. Ещё одна попытка вытащить князя сорвалась. Дружина смогла на узком участке даже прорваться в прилегающую к селу лесополосу. Но их вовремя обнаружили и накрыли миномётным огнём. Тут я и увидел своими глазами, что такое горнострелки и насколько лучше с ними не связываться. Часть дружинников засела на горе, и, имея на вооружении пулемёты и автоматы, надеялась прикрыть своих отступающих товарищей. На штурм горнострелки отправились и группы в 20 бойцов. С вершины горы одновременно выстреляли из трёх миномётов. и под прикрытием их огня поднялись по склону. Одновременно с соседней высоты несколько снайперов не давали поднять голову оркам, которые пытались под падающими минами вести наблюдение. Как только закончился минометный обстрел, атакующие бойцы вынырнули уже под самым носом обороняющихся и открыли сплошной автоматно-пулеметный огонь, почти в упор. «Сорок минут боя!» И никакое огнестрельное оружие, даже в связке с высоким воинским духом, не помогло. 36 убитых орков, 8 раненых пленных. Вражеский отряд полностью уничтожен, в меньшем по численности. Но гораздо лучше подготовленным отрядом гордострелков. Подразделения блокировали пригороды города, с еще одним невразумительным для моего уха названием. Кээдам. Артиллерия начала обстреливать отдельные районы города. там собралось около 2000 вооружённых ворков при собственном населении тысяч в 30 не то, чтобы город сильно впечатлял своими размерами, но стоял он на холме, поднимаясь с несколькими уступами, а на вершине имелась мощная крепость, строившаяся и перестраивавшаяся несколько столетий. Кольцо замкнули полностью, и все оставшиеся за нашими спинами посёлки Щатильно прочёсывались с дружественными орками при поддержке людей. Если в начале спать приходилось только урывками, постоянно отслеживая передвижения чужаков в нашем районе, то чем дальше, тем больше я всё это перегружал на своих учеников. Сложного в обучении ничего не было, божество необходимых действий прекрасно выполнял лётчик. Надо было только давать координаты района поиска и пояснять некоторые ранее ему неизвестные вещи. Работы у меня было всё меньше. Самолёт мог нормально летать только по ночам. Днём он был совершенно беспомощен при обстреле. Слишком малая высота и низкая скорость. А никакой особой разведки, кроме корректировки огня, в нашем положении уже и не требовалось. Высоты вокруг города были забиты, и всё прекрасно просматривалось с обычным биноклем. Выглядел Ковидан достаточно странно. Дома были всё больше двухэтажные, первый сложен из больших каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу, второй из местного кирпича, обожжённой глины. Это ещё ничего, они хоть прочные. В мелких деревеньках строили из глины, просто высушенной на жарком солнце. А жили в таких домах нередко несколько поколений близких родственников. Здания стояли очень близко, так что при необходимости можно было перелезть на соседнюю крышу. А вот заглянуть в окно было невозможно. На улицу выходили глухие стены. И выглянуть можно было только во дворик внутри каждого дома. У богатых в таких двориках даже были собственные деревья, в тени которых можно отдохнуть. В целом, такой дом представлял собой настоящий блок Гаусс, рассчитанный на длительную осаду. Куда ворваться непрошенному гостю было очень непросто. С плоской крыши, где в подобных случаях находились стрелки, врага обстреливали ещё на подступах. И соседи тоже не остались бы в стороне от развлечений. Войти можно было только через единственные ворота во двор. Войти можно было только через единственные ворота во двор, где агрессор опять попадал под выстрелы из окон. Совсем другая архитектура, чем в деревнях. Но там и взять особо нечего. Не то, что в городе. Все было продумано до мелочей, и не одно столетие проходило экспериментальную проверку. К тому же большинство подвалов в домах соединялись ходами сообщений, дающими возможность перебрасывать в нужное место подкрепление под землей, не показывая противника. Одна проблема. Такая оборона была хороша, пока не появились люди. Они вовсе не собирались разбивать лоб о каменные стены домов. Или красться по узким кривым улочкам, где непременно получили бы массу раненых и убитых. Тут хватило бы и одних камней, запущенных с крыши. Поэтому, особо не торопясь, люди подтащили тяжелое вооружение и начали демонстрировать, как не надо с ними враждовать. Сначала всем желающим было предложено выйти из города вместе с имуществом. Таких оказалось немного. Плохо орки представляли, что их ждет. Хотя хвастаться особо нечем. Я тоже в первый раз видел это зрелище. 805-миллиметровых гаубиц М101 и две 155-миллиметровых М114 со скорострельностью 4-5 выстрелов в минуту у 105-миллиметровой и два у 155-миллиметровой с совершенно безопасного расстояния в несколько километров. начали методично и последовательно разрушать дом за домом, в глубину города, создавая коридоры для действий пехоты. Расчёты орудий работали как на тренировках. Зрилище было страшным. То, что орудия сделали на местном заводе, и ещё по образцам времён Второй мировой, на результат не влияло никак. При попадании снаряда дом рушился, выбрасывая столб пыли и дыма. Если и были в нём защитники, И искать их после этого не стоило. В пригороде начались пожары, и уже к обеду на множеством зданий вывесили белые флаги. Подобные вещи орки прекрасно выучили раньше. У нас, у анхов, у зелёных, белый цвет означает приглашение к переговорам, а вовсе не сдачу. Таким образом, подчёркивается чистота намерений. И здесь человеческие понятия без приглашения вторгаются в старую жизнь. Хочешь жить? Учись общаться на понятном для сильного соседа языке. Вы сдавшимся повезло меньше, чем первым, сбежавшим из города. И кто же выпускали? Ну не туда, куда поднявшим руки хотелось. А загоняли всех в огромный фильтрационный лагерь прямо на поле, огороженном колючей проволокой. Они предварительно проверены на предмет оружия и нередко соблегчёнными карванами. сидели в ожидании конца происходящего. Там шло тщательное изучение личностей, чтобы под шумок из города не смылись ответственные лица. Не все сдались. Кое-кто из тех, кто много терял при перемене власти, пытался еще сопротивляться. На узких улочках неожиданный обстрел был очень опасен, и люди в случае сопротивления не пытались с криками «Ура!» бежать на пулеметы. Они взрывали стену дома. И уже внутри него перемещались к соседнему. Там процедура повторялась. Если орки вовремя не успевали смыться, они могли закончить свою жизнь под развалами дона. Огневые точки блокировались, и очаг сопротивления просто взрывался. В Каидан вошли оба горнострелковых батальона, разбитые на штурмовые группы с дополнительными инженерными и сапёрными подразделениями. Первыми вдоль улиц продвигались тройки со стрелками, вооружёнными автоматами и пулемётами. За ними тройки с гранатомётами или огнемётами. При обнаружении сопротивления они вели огонь по противоположным сторонам улицы. Тройки, движущиеся по левой стороне улицы, стреляли по зданию на правой стороне, и соответственно, наоборот. Следом шли сапёры, обычно пара троек, которые проверяли захваченные здания на наличие в них мин. Они делали проломы в домах. Орки нередко устанавливали у дверных проёмов на растяжке гранаты, прикрепляя к ним тротиловые шашки. Откроешь дверь и получишь взрыв. Заметить тонкую нить при штурме здания было непросто, а в ночное время практически невозможно. Никто тут не помогал. Слишком всё провоняло запахом железа, сгоревшего пороха и крови. Поэтому в двери даже не совались, шли сквозь стены. В заключение шли ещё не меньше пяти-шести снайперских пар с пулемётчиками, занимающих позиции на флангах наступающего отряда, и неизменный бронетранспортёр, готовый в любой момент прикрыть с бронёй бойцов или открыть огонь из крупнокалиберного пулемёта для поддержки. Вперёд их не пускали. У орков, как оказалось, были и гранатомёты. А на узких улицах это гарантированная смерть. Поэтому у менясы ещё и огромный бронированный бульдозер, сносивший всё подряд и расчищавший оставшийся после вззорванных и разбитых артиллерии домов строительный мусор. К сожалению, полностью избавиться от потерь в бою, тем более в городских застройках, где противник знает все входы и выходы, ещё никому не удавалось. Об этом мне пришлось убедиться на собственном опыте. Я по-прежнему таскался за командиром первой роты Габи в малопонятной роли прикомандированного специалиста. Попытки уклониться от этой чести и спокойно посидеть в уже обшаренных кварталах были вежливо и твердо проигнорированы. Вроде как я могу еще потребоваться. Оба моих заместителя прекрасно научились общаться с летчиками. И в принципе в моих услугах уже никто не нуждался. Тем более, что ночью война прекращалась. Вырваться из плотного кольца окружения попыток больше не было. Со злобой обреченных последние защитники города, еще не отступившие в мощную крепость, стоящую на холме, изредка пытались устраивать засады на проводящих зачистке домов солдат, передвигаясь по подземным переходам в уже проверенные дома и выходя в тыл наступающих. Они намеревались отдать жизнь подороже. Чтобы обыскать такой дом, как здесь, иногда и взвода мало, а в городе строений не меньшая пара тысячи. Вот так я и шел, как привязанное за начальством. Когда совершенно неожиданно раздалась длинная автоматная очередь. Впереди рухнул, широко раскинув руки, невысокий солдат. Из дыры на животе выплескивалась кровь, а сам он судорожно скреб землю, явно в последних судорогах огонь. Еще один, неприятно брызнув мне в лицо кровью от попавшей в правую сторону шеи пули, свалился рядом. После таких ранений не выживают. Остальные, стреляя на ходу и издавая невразумительное рычание, мгновенно кинулись к дому, откуда стреляли. Навстречу нам с не менее кровожадным ремом выскочило несколько орков. Здесь, на улице, мы и сшиблись с зелеными. К счастью, автомат был только у одного, и в первой же очереди он высадил весь магазин. Стрелять тоже надо уметь. Дорался штыком автомата, меня никто не учил. Да и не было у меня штыка. Так что, привычно уклоняясь от удара длинного тесака, больше похожего на короткий меч, я воткнул одному из них нож в живот. Такие вещи мне гораздо привычнее, чем стрельба с данного расстояния. Рядом с хрипом и ргонью дрались стальные. Стрелять из пистолета ума большого не надо. Но при том, что практически все орки были на вид здоровее и сильнее маленьких горнострелков, тех явно учили не только стрелять, но и орудовать любым попавшимся под руку предметом. Попасть с разбега стволом в горло, я бы так не сумел, и отмахиваться прикладом от копья в общей свалке так, чтобы не зацепить ни одного своего товарища, и при этом умудриться завалить копейщика, учившегося всю жизнь орудовать своим оружием, Дело тоже непростое. Всё это продолжалось считанные секунды. От первого выстрела до момента, когда зелёные превратились в трупы. Зажимая хорошую рану на бедре, сидел мой лейтенант Брендон и ругался непослушными губами. Его успел полоснуть клинком один из орков. Вид у него был отвратительный. Явно потерял много крови и страшно бледен. Пришлось накладывать жгут. Очень важно при этом не забыть засунуть под него записку со временем, а то длительное пережимание может кончиться ампутацией. Таким мещам на случай ещё в возрасте щенка сделать ещё что-нибудь в этих условиях было нельзя. Потом мы затащили его и ещё одного раненого в дом и стали дожидаться врача. Рация на удивление работала прилично. В ущелье с этим гораздо меньше проблем, чем в горах. И он прибыл быстро. Специально для этого у бронетранспортера находится его постоянное место. И связь, и транспорт всегда к услугам лекаря. Дом, в котором мы остановились, и примыкающие к нему соседние, были превращены во временный рубеж обороны. С крыш уже были видны многотонные камни, из которых построена крепость. Толстые стены надежно защищали гарнизон от навесного огня. Прилегающая к форту территория простреливалась винтовками и пулемётами. Там засели снайперы, а вот здесь, специально в пробитых дыр в стенах, находились наблюдатели. Наши солдаты и офицеры вперемешку валялись во внутренних помещениях занятого дома. Часть поментально заснула, часть лениво трепалась. Кое-кто бродил без особого любопытства, рассматривая обстановку и немногое сохранившееся имущество. Всё ценное отсюда вынесли ещё до нас. И, скорее всего, хозяева. Вставай, пихнул меня ласково ногой капитан. Идём со мной. Прощальный вечер. Наташа сказала: "Ты отныне свободен". Прямо на палубе был расстелен ковёр, где в глиняных мисках выставлен нехитрый закусон из консервных банок и притащенных из местных подвалов овощей и фруктов. Выпивки не было. Только что-то вроде кваса в многолитровом кувшине. Вокруг ковра сидели все офицеры роты, сотёр и менамец. Садись, показывая на свёрнутое в комога одеяло, пригласил Габи. Любая честь, сказал он минут через 10, когда первый голос был у Калёна. Всегда считает только себя лучшей из лучших. Это и правильно. Надо гордиться своей семьёй. и стараться сделать ее еще лучше и престижнее для окружающих. А воинское подразделение в широком смысле и есть семья. Гораздо надежнее, когда плечом к плечу стоят те, кому ты доверяешь. Не просто сослуживцы, но друзья. Это не твоя война, но ты провел с нами достаточно много времени, чтобы мы составили о тебе впечатление. В целом положительное, делав паузу, закончил он. Можно с тобой дело иметь. «К нам я бы тебя не взял», — под усмешки остальных поделился он, — «бегать по горам не потянешь. Сейчас шел в облегченном виде, половину груза за тебя оттащили, и то еле дышал. А вот в пехоту — вполне. Поднатаскать тебя слегка, и смело можно проситься на командира взвода», — сообщил он под ухмылкой остальных. «Да я вроде и не рвался». Мне в моей роли совсем неплохо. Я, по вашим меркам, не меньше командира батальона. Вокруг, мечтательно сказал я, бегает масса подчиненных, некоторые даже делают вид, что интересуются моим мнением. Правда, потом делаю всё наоборот, ведь они лучше знают, а я им не мешаю. Тож делаю вид, что не знаю, чем они занимаются. Может, действительно, больше мы его понимаем. Но с лицами, поднимая руку для усиления эффекта. Как только мне не нравится результат их действий, моментально просыпаюсь и начинаю раздавать наказания. Все дрожат и боятся. Наоборот, им с этим проще. Я только начинаю рычать, а у них уже полные штаны. А можно вопрос, подал голос Сэм. Если не интимный, а моих отношений с женой, то можно? Соглашаюсь. Говорят, что у вас много разных видов. А уживаетесь как? Да нормально, почти как собаки с людьми. Где-то проблемы, а где-то полное взаимопонимание. О, но счастья для всех в природе не бывает. Там на севере, откуда мы пришли, тоже живут отдельными племенами по видам. Иногда дружат, иногда враждуют. Только нет одной большой силы, которая всем руководит. Вот и приходится находить общий язык. Воспитание у нас всех схоже. Поведение тоже. Как там это правильно называется? А, общее культурное пространство, не вызывающее отторжения. Вступление в клан дела совершенно добровольно. Выход тоже. И заранее отвечаю на следующий вопрос. Жить здесь мне бы не хотелось. И вот почему. Спасибо, Габи. Как всё происходящее выглядит для вас, мне сказать трудно. Но со стороны заметна очень серьёзная заявка на руководящую роль во всём районе. Теперь вы решаете, кто имеет право на то или другое действие. Не верю, что удержитесь и не начнёте диктовать условия другим. Одним как править, другим как налоги собирать. Неудобных князей с вождями будете скидывать, пока все не станут послушными. Потом сядете за единцы на всей котловине и перестанете работать. Для этого будут гномы с орками за маленькую зарплату. Рецепт, в принципе, давно известный и опробованный. Но вот одна проблема. Орки и гномы с вами смешиваться не могут. Значит, всегда будут отдельно. Не придёт время, ещё не скоро. Но обязательно наступит, когда они потребуют равные права. Короче, Все вы такие со смотрите. Лучше мы садимся по себе, чем ещё одной мелкой группой в тени города. Есть другое предложение, спросил Габи. Вообще-то есть, даже несколько. Но не мне вам советовать. Слишком мало я здесь находился, и вполне возможно то, что мне кажется замечательным решением, по каким-то неизвестным мне причинам, абсолютно не подходит к ситуации. Вредно, и будет изрядно хуже. Не стоит раздавать советы со стороны, когда ословие местной жизни не знаешь, разные тонкости взаимоотношений неизвестны. Над крышей с противным воем пролетел тяжёлый снаряд и взорвался в замке. "Пять без толка", уверенно сказал я. "Там такие блоки многотонные, ещё со старых времён, что даже это не поможет. Видел я такое раньше. Залезут поглубже, и ничем их не выковыришь". Ничего, ответил Габи. Но такой случай имеется гниёты с гранатомётами. Начнём садить по бойницам, пока все не перепрячатся. Потом подорвём в двух других местах. Дело действительно не скорое, но мы особо и не торопимся. А вот тебя страстно желает видеть в мастерской. Время идёт, а десятка обещанных самолётов не наблюдается. Так я соберу вещички и удаляюсь. Да выходы из долины дам сопровождающего, чтобы не тормозили на каждом посту, а потом по дороге. Наверняка сейчас ходят машины и караваны туда-сюда. Попросишься на попутный транспорт. Ага, соглашаюсь. Только в дороге всякое случится может. И показываю на свой подсумок, где лежат четыре больших магазина для СВД. Мало? удивлённо спросил Габи. У нас драгоновых не имеется. Так обойдёшься. Запомни, что в моей роте происходит, я прекрасно знаю. В заднем кармане твоего бронежилета, который ты нагло не собираешься возвращать, лежит ночной прицел, выпрошенный на время. Считаю, что это премия за удачную наводку на крова. И больше посторонним глазками не мешай, не обломится. И не забудь, что ты обещал. Сказал мне громко Габи, провожая меня к двери. Это не проблема капитал. Не понимаю, почему у вас такого не делают. Посмотрите, как ошенег работает. Сами начнёте клипать в любом количестве. Принцип действия простой. Ну раз уж такое дело, я буду продавать именно патент, а не вещь. Адрес я похлопал по карману. Твоего старешина есть. А там уж как получится. Не договоримся? Я прекрасно знаю, где выкасты сидят. В любом случае, появятся. И очень скоро. Я спрыгнул с грузовика и похлопал по двери кабины, сообщая, что уже на земле. Машина громко пернула, выдавив из себя струю вонючего дыма, и укатила. Не знаю уж чего, водила подумал, но вопросов задавать не стал. Нравится такому дураку, как я, слезать за несколько километров от города и идти пешком? Мое личное дело». Что в десних роях хорошо и приятно, так это то, что фигура в форме и с оружием вызывает не страх, а уважение и готовность подвести бесплатно. Некоторые специально крюк делают, чтобы подбросить. Любой мужчина может быть призван. Так что это ещё и тебя лично касается. Сегодня подведёшь другого, завтра сам вполне можешь оказаться на дороге с поднятой рукой. Минут через 15 неспешной ходьбы вышел к знакомой круглой яме. Внимательно осмотрел окрестности, чтобы лишних любопытных случайно не оказалось. И торопливо отстучал по цифрам, набирая заветный номер. Проход появился моментально, и я с облегчением шагнул домой.